Понедельник, 7 июля, 13 часов 34 минуты. Рыжий водитель Ивэко спал на удобной лежанке в задней части кабины, задернув шторки. Холодильную установку он выключил еще ночью, но особенного беспокойства пока не испытывал. Температура в будке рефрижератора держалась долго. Как и у юного таджикского газелиста, напарника в этом рейсе у него не было, и просторное спальное место принадлежало ему целиком. Там-то он и провел всю ночь и половину дня, и причин тому было две. Во-первых, все опытные дальнобойщики умеют долго спать впрок и такой возможностью пренебрегают редко, а во-вторых, его всерьез насторожили вопросы русской женщины с блокнотом, которая утром записала номер его грузовика и как-то нехорошо заинтересовалась характером груза, запертого в фургоне, под двумя таможенными пломбами Вернувшись к себе в машину он закрылся изнутри спрятал подальше накладные и ключ от полуприцепа съел полторы копченых колбаски и помидор и затем рассудил что вступать с любопытными соседями в дальнейшие переговоры и даже рассиживать за рулем у них перед носом не только не обязательно, но и неразумно. и чтобы не внушить им какие-нибудь новые вредные мысли забрался в спальник и дал себе слово без острой необходимости его не покидать. Необходимость пока возникла всего дважды. В начале одиннадцатого он тихо спустился из кабины через пассажирскую дверь и помочился на заднее колесо тягача, а в полдень ненадолго сел за руль и отогнал Ивека на триста метров назад, выполняя просьбу вежливого незнакомца в очках, который объяснил ему по-английски, что маневр нужен людям в начале колонны, и все ему будут очень благодарны. С этого момента он считал свой долг вежливости выполненным и потому искренне возмутился, когда через два часа снаружи опять постучали и решил притвориться, что все еще спит и никакого стука не слышит. Он лег поудобнее, закинул руки за голову и снова закрыл глаза.